Иртуганева он пожаловал в генералы, другого старшину в бригадиры, а человек 5 произвёл в полковники. Глава шестая. Путь дорога перед лицом царя. Наконец-то купец Долгополов добрался до Казани. Здесь проведал, что бунтовщики стоят в Берде под Оренбургом. а другие толковали, что самозванец у Троицкой крепости долгополов не медля пошёл на толчок купил там разные интересные вещички шляпу с золотым позументом красивые козловые сапоги фарсисты ещё кое-что нанял надёжного провожатого Гаврилу кузнец и крышенину красил и помолившись усердно Казанской Богородице выехал на Оренбургскую дорогу. Гаврила поругивал Пугачёва, говорил, что он самозванный вор. Послушай-ка, мол, что про него злодея Казанский архиепископ Вениамин в бумагах пишет. Тогда Долгополов разоткровенничился, сказал: По правде-то я не сына еду искать, как тебе сказываю. А это возладейе? Я покойного государя знавал. Он мне за вёз должон остался сот семь по более. Ежели он и злодей, да подлинный государь, спрошу долг. А ежели нет, назовусь купцом, так полагаю, вешать меня будет не за что. К вечеру встретили запряжённой четвернёй карету. В карете старый барин с седыми усищами трубку курит. Рядом с ним старуха в чепце на запятках лакей, а сзади обоз на 15 подвозах барское добро везут. На переднем вазу девка с двумя кошками. Откуда, куда, кто такие? не утерпел Долгополов. Барин Зотов, секунд-майор в отставке,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 По дороге ганцы взад вперёд на взмулённых лошадёнках, надетые через плечо кожаные с медными бляхами сумка бьёт по бедру. Дорогу, дорогу, кричат они. Попадались в кибитках во весь мах офицеры. Трусцой полили на двуколках сельские попики в поярковых, порыжевших от времени шляпах грибом.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 Его телегу окружили. Высокий и широкогрудый старик сказал гулким басом. — Мирских супротивников много, мил человек. Господ будем щупать, да начальников. Вся Русь в скорости возьмется полымем, уж поверь. Либо наш верх садеется, либо миру окончание наступит. Долгополов тронулся вперед. и толпы закричали эй проезжающие а что солдатушек ничуть-ка там нет ответил кузнец шагайте смело вскоре попалась путникам в атага арестованных крестьян человек в 40 Все не связанные общей длинной верёвкой идут в две вожди, непокрытые головы наполовину выбриты, руки скручены назад, в глазах хмурь и злобы. Куда солдатики гоните? спросил Долгополов. В Казань, в секретную комиссию, неохотно пробурчали конвойные. В чём проштрафились? За царя батюшку постоять хотели, родимый. Вот и казнимся.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 Повадился он к старому пасечнику Прову на речке возле леса пчёл держал, 40 колодык барских да пять своих. Даст купец деду копейку или две, а тот ему мёту в угощение. Пчеланы не мёдиста, говорит скобенный дедка Пров, гляди, Господь батюшка цветов ты, что насеял, да и уродил. Разведут костёр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 Ещё барский конюх парень. Он накануне по приказу управляющего был выдрен. Появилось венцо. Дяд речист, подвыпив, встал не былиться говорить. Да подлинно это Пётр Фёдорович своего прародительского добивается престола. Уж так, ребяташки, уж так, шамкал проф. Лицо и лысый череп крылись потом. Путешествовал он по всему своему государству в тайности, разведывал обиды до отягощения мужикам отбар, и желал он ещё 3 года не объявляться, что жив, а то кма не смог стерпеть. Уж больно в ошибкой пагубе простой люд живёт. Он теперь че наш надежда государь многими городами завладел. на Москву для покорения 100 полков отправил, а под Кунгур собственный его полковник Белобородов 20 полков ведёт. Два завода государь в степу построил, белый да чёрный порох вырабатывать, чтобы. Белый порох, сказывают, шипка полит, а огньку не даёт ни настолько.